Глава 37. Арина. Два дня мы проводим дома. Я каждое утро звоню Данилу Кирилловичу и прошу еще один выходной. Он не отказывает, даже предлагает взять отпуск, но я отказываюсь. Чувство страха никуда не уходит, к нему добавляется вина. Каждую минуту я прокручиваю в голове, как правильно сказать Мирону о том, что у него есть отец. И не могу этого сделать. Смотрю на сына, на его улыбку, вижу в Мироне черты Макара и замираю, боясь все испортить. Я не знаю, как сын отреагирует, обрадуется или обидится на меня. Сердце ноет от безысходности, потому что я точно знаю, что должна рассказать. Но паника оказывается сильнее. Лучик лишь качает головой, наблюдая за моими метаниями. Она предлагала рассказать все брату, Но я точно знаю, что должна сделать это сама. Я совершила ошибку. Мне за нее расплачиваться. Все просто. Но я тяну, радую сына. Мы готовим торт и съедаем его, заказываем доставку и смотрим фильмы. Мы прячемся от мира и отдыхаем. Но это ведь не может продолжаться вечно. «Мам!» – тихо зовет меня мир, оглядываясь на дверь. Светик ушла на кухню, фильм стоит на паузе, и мы одни. «Что такое?» – притягиваю его к себе. «Ты боишься?» – он говорит едва слышно. «Я не хочу, чтобы ты боялась. Это из-за меня? Из-за того, что тетя Настя сказала? Не обижайся на меня, я ведь ничего не сделал, чтобы ее разозлить. Ругаюсь про себя и на себя. Вот как я довела все до того, что сын в моем плохом настроении начал винить себя». Забыла, что он пусть и маленький, но волчонок. Чувствует меня и мое настроение. Наигранной улыбкой его не обмануть. А дома я совсем расслабилась и перестала себя контролировать. «Это не из-за тебя», — чмокнула лохматую макушку. «Но мне надо кое-что тебе рассказать. И ты прав, я боюсь. Потому что не хочу, чтобы ты на меня обижался». «Я никогда не буду на тебя обижаться», Он выпутывается из моих объятий и смотрит сердито. «Я тебя люблю!» «И я тебя люблю!» Смотрю на него и решаюсь. Оттягивать бессмысленно. «Помнишь, мы с тобой говорили о твоем папе?» «У меня нет папы». «У всех детей есть папа. И у тебя есть». «Он нас бросил». Я вздрагиваю. Мирон сидит, нахохлившись, складывает руки на груди, совсем как взрослый. «Мир!» Ты сказала, что он умер, но я знаю, что он просто нас бросил. Я говорил с другими детьми, они сказали, что он не мог умереть. Просто я оказался ему не нужен, вот он нас и бросил. Только я тебе этого не говорил, чтобы ты не расстраивалась, потому что лучше тебе считать, что он умер, чем думать, что из-за меня он и тебя бросил. Кажется, мое сердце решило остановиться. Неужели мой малыш действительно считал, что все именно так и берег меня от нехороших новостей так, как умеют только дети? И огромных сил стоило мне не заплакать, потому что мир только сильнее уверится в своей правоте. Мой герой, мой маленький герой и защитник. Все было не так», — говорю мягко. «Твой папа не собирался бросать нас. Он просто не знал, что мы у него есть». Ему никто не сказал. «Он не знал?» — хмурится Мирон. «Не знал. Одна нехорошая тетя его обманула. Он думал, что она его пара, поэтому не искал нас все эти годы. Он не знал. Даже не думал, что мы можем у него быть. А теперь узнал?» «Да». Я улыбаюсь и глажу сына. «Теперь он знает. Встретил тебя и, как оборотень, понял, что ты его сынок. А потом и меня увидел». Он очень хочет с тобой познакомиться. «Он меня видел?» Выпрямляется Мирон, напрягается, словно струна, смотрит на меня внимательно. «Он меня видел и ничего не сказал?» «Мы с ним договорились, что я первая тебе все расскажу». «Нахожу выход». «Но я его видел?» Уточняет сын. «Да». «И кто это?» Мирон злится. Верхняя губа у него дергается, выдает растерянность. Я вижу, как он нервно обводит языком клычки. «Ты его видел?» «Это Макар, он...» «Макар?» Глаза сына широко распахиваются, вся злость мигом улетучивается. «Тот самый Макар, который приходил в школу и со мной разговаривал?» «Да», — подтверждаю его слова. «Мама, это же круто!» «Свет!» Дочь заходит в комнату, и Мирон, путаясь в покрывале, кубарем скатывается с дивана. Вскакивает и несется к ней. «У меня тоже теперь папа есть. И это Макар. Ты представляешь? Ты его видела?» «Видела». Она теряется, смотрит на меня. «Он ведь крутой, правда?» «Да, неплохой». Видит реакцию брата и исправляется. О, «Он крутой. Мне очень понравился. Думаю, из него получится отличный папа». Мирон с горящими глазами рассказывает о Макаре, вспоминает, что они делали и о чем говорили. Правда ли это? Или мой малыш придумывает, я не спрашиваю. Улыбаюсь, поддерживаю его и думаю, что он принял новости легко. Я могу не бояться, что мир озлобится и решит, что мы его предали. Но теперь нужно скорее их знакомить по-нормальному. И я тянусь к телефону, нахожу номер, на который вообще-то не собиралась не звонить, не писать. Выдыхаю и отправляю сообщение. В понедельник будь в школе. Мирон хочет с тобой встретиться. И почти тут же получаю ответ. Я буду вас ждать. Люблю. Боюсь думать об этом, но глупое сердце зачем-то напоминает о словах Макара, о том, что он хочет, чтобы мы стали его семьей. Мне страшно, но жизнь меняется. Я уже не смогу закрыться в своей скорлупе спрятать там себя и детей, пора принять новые правила и расслабиться.